Упавшим голосом уже ни на что не надеясь, Николас сказал, «Неужто какой-то там химкомбинат стоит дороже жизни? Обычная сделка. У твоего отца будут и другие, не менее важные. Не понимаю». Не оборачивайся, она процедила. «Где уж тебе?» Он встрепенулся, слава богу, заговорила. И быстрее, быстрее, пока она снова не спряталась в свою раковину. «Да что ты понимаешь? Твоему отцу нужны барыши, и стыковы тоже». Конечно, Мират Веленович несколько разборчивее в средствах, но тоже не ангел. Ты ведь не маленькая и не слепая. Твой отец — предприниматель, который делает деньги, и большие деньги. А в наших джунглях делать большие деньги без острых клыков, да еще заботиться о чистоте рук, совершенно невозможно. Не в деньгах дело, — отрезала Мира. А в чем же тогда? Своему нож в спину не втыкают, — так Роберт Ашотович говорил. Папа ждал, надеялся, а теперь из-за меня... — Все, псу под хвост! — Да я лучше сдохну! Она снова зашмыгла носом, но теперь уж точно от слез. Рукавом вытерла щеку, потом еще и еще. Николас подошел, сел рядом, протянул свой платок. — Ты для него в крат важнее всех комбинатов, — сказал он тихо. — Что ему все деньги на свете, если он тебя потеряет? Она закрыла лицо руками. Плечики сотрясались от рыдания, и Николасу захотелось их обнять, погладить девочку, По голове прижать груди. Не стал. Побоялся, что оттолкнет. — Ты так говоришь, потому что о своих детях заботишься! Склиповая выкрикнула Мира. — А на папу тебе наплевать! Только соври, что это не так! Она впервые повернулась к нему. Блестящие от слез глаза обожгли Фондорина неистовым пламенем, и он смешался, опустил голову. — Ну, то-то! Миранда высморкалась. — Ладно, не трясись. Скажи этим козлам. «Поговорю». Телефонный разговор состоялся в третьей комнате, такого же нежилого вида, как две остальные, но побольше размером и с телевизором. У стен дивана, на них разложены портативные рации, еще какая-то аппаратура непонятного назначения, два краткоствольных автомата со складными ручками. Ясно, помещение для охраны. У стола, на котором посверкивал гонечками замысловатого вида аппарат, стояла Жанна, прослушивала что-то через наушники Выходит, не отдыхала, хотя из кухни была отправлена в комнату именно за этим. — Да нет, — сообразил Пандорин, — это у нее с Естыковым с самого начала было уговорено. Злой следователь исполняет свою арию и уходит, оставив запуганного арестанта со следователем разумным и понимающим. — Смотри, Ника, если это будет молчать, расплачиваешься ты, — предупредила Жанна, а на миру даже не взглянула. Николас оценил точность этого психологического приема. «Поехали». Истыков надел вторые наушники, и Жанна быстро набрала номер. На пульте задергались зеленые и красные индикаторы. «Должно быть подавление локализации звонка», — подумал Николас. «Господин Куценко?» Тембр у Жанны изменился. Стал металлическим, неживым, как у офисного автоответчика. «С вами будет говорить дочь». Сунула трубку, Мире не глядя, словно нисколько не сомневалась в ее покорности. Та взяла, набрала воздух и дрожащим голосом пролепетала. — Папа, это я. Прости меня. Я так тебя подвела? Поскольку Николасу наушников не выдали, он слышал лишь половину диалога и почти ничего в нем не понимал, тем более что говорил в основном Куценко, Мира же односложно отвечала. — Нет, — сказала она вначале, — все нормально. Потом, мельком взглянув на Нику и секунду поколебавшись, он в порядке. Пандорин надеялся, что правильно истолковал значение этой фразы. Подозрение в предательстве с него снято. «Да, и он, и она», — сказала затем Мира, покосившись на Истыкова с Жанной. И после этого уже ничего не говорила, потому что к беседе подключился Олег Станиславович. «А ты думал?» — хмыкнул он. «Конечно, слушай. Ну что, Куций, как будем работать?» Долгая пауза. — Нет, не пойдет, — заявил Естыков. Давай лучше... — не договорил. Очевидно, Мират Веленович его перебил. Жанна отобрала у Миры трубку. Девочка свою роль уже отыграла. — Зачем так громоздко? — снова возразил Олег Станиславович. — Я на это согласиться не могу. А сам подмигнул Жанне и показал ей большой палец. Похоже, возражал не всерьез. Все шло по плану. Разъединился, — улыбнулся Естыков, снимая наушники. — Ух, какой крутой и непреклонный! — Отлично, Жануля, ты опять угадала. — Гадают на кофейной гуще, а это называется прецизионный расчет, — назидательно ответила та.